Это ужасная варварская игра. Нет, серьёзно, мне больно слушать, когда вы говорите про футбол. Вместо того, чтобы учиться, молодые люди занимаются чёрт знает чем. Нет, серьёзно, не будем говорить про эти глупости. Мистер Радомс был чем-то расстроен. Перед ним лежали большой лист бумаги сплошь из печёрённой цифрами и какими-то закорючками и маленькая посылочка. Значит так, Бетти, сказал он. Шляпа в Сан-Франциско ещё не пришла. А ведь мы послали в Сант-Тефе распоряжение переслать шляпу именно в Сан-Франциско. Ты твёрдо помнишь, что в Сан-Франциско спросила миссис Адамс: "Мне почему-то казалось, что в последний раз ты просил переслать шляпу в Лос-Анджелес?"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 Я письменно распорядился послать шляпу в Канзас. Когда мы были в Канзасе, шляпа ещё не успела туда прийти. Хорошо, сказала миссис Адамс. Это я помню. В Санта-Фе мы забыли пойти на почту, и ты писал им письмо из Лас-Вегаса. Помнишь, одновременно с этим ты послал ключ в Гранд-Каньон. Не спутал ли ты адреса? Ах, Бэки, как ты можешь так подумать, простонал мистер Адамс. Тогда что это за посылка? воскликнула Бэки. Она такая маленькая. Что в ней не может быть шляпы? Супруги Адамс пришли с почты только что и ещё не успели открыть посылочки.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 В ней лежал ключ с круглой медной бляхой, на которой была выбита цифра восемьдесят два. — Так и есть, — воскликнула миссис Адамс. — Что так и есть, Бекки? — льстиво спросил мистер Адамс. — Так и есть, это ключ от номера в Грэнд-каньоне, который ты по ошибке послал в Санта-Фе на почту. А распоряжение о пересылке шляпы ты, очевидно, послал в Грэнд-каньон, в кэмп. Я думаю, просьба возвратить часы, которые я тебе подарила. Тоже вместо Гранд-Каньона попала в Санта-Фе. На Бейке. Не говори так о помечьего пробормотал мистер Раддс. Почему обязательно я во всём виноват? Нет, серьёзно, Бейки, я призываю тебя к справедливости. Тем более, что это всё легко исправить. Мы напишем. Да. Куда же мы напишем? Прежде всего надо послать ключ и этот проклятый плед, который ты захватил во Фрезно. Ну быки я ведь оставил во Фрезно бинокль, а он, я думаю, дороже пледа. Хорошо. Значит, ключ в Гранд-Каньон. Плед во Фрезно.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 Здравствуйте, я к вам от нашей Малаканской общины. Вы уж, пожалуйста, это ж у нас такой порядок. Если кто из России приезжает, просим пожаловать на наше малаканское чаепитие. У меня и автомобиль с собой, так что вы и не беспокойтесь.